Глава 33. 50 способов исправить мышление. Содержание этой главы. Методы. Первое. 50 способов исправить мышление, инструменты для пациентов и терапевтов. Списки и таблицы. Второе. Список негативных и позитивных искажений. Третье. Ролевые игры. Четвертое. Стратегии сокрушения дисфункциональных мыслей. Обзор великих смертей. Пятое. Четыре великие смерти эго-терапевтов ТИМ-КПТ. Шестое. Четыре великие смерти эго-пациентов ТИМ-КПТ. 50 способов исправить мышление, инструменты для пациентов и терапевтов. Первый. Позитивный рефрейминг По очереди сосредоточьтесь на всех негативных мыслях и чувствах в ежедневнике настроения и задайте себе два вопроса. Первый. Какие преимущества или выгоды дает эта негативная мысль или чувство? Второй. Что прекрасного, позитивного или даже удивительного говорит эта негативная мысль или чувство обо мне и моих ценностей? Перечислите ответы отдельным списком. Второй. Волшебный переключатель. После завершения позитивного рефрейминга представьте, что у вас есть волшебный переключатель, который позволит уменьшить интенсивность каждого негативного чувства, позволив при этом сохранить его позитивные моменты. Запишите желаемую интенсивность в колонке цели ежедневника настроения. Другими словами, спросите себя, насколько сильно вы хотели бы испытывать каждое негативное чувство по шкале от нуля, совсем нет, до ста, очень интенсивно. Третий. Прямолинейная техника. Попробуйте заменить каждую негативную мысль более позитивной и реалистичной. Спросите себя, действительно ли эта негативная мысль верна. Я и правда верю в это. Возможно ли другая точка зрения на ситуацию? Техники, основанные на сострадании. Четвертый. Техника двойных стандартов. Не грубите себе и не доводите, попробуйте поговорить с собой так же сострадательно, как вы могли бы поговорить с расстроенным близким другом. Спросите себя, стал бы я так резко разговаривать с другом, который столкнулся с похожей проблемой. Если нет, то почему? Что бы я сказал ему ильей. ей? Техники, основанные на истине. Пятый. Изучение свидетельств. Не принимайте вашу негативную мысль на веру, изучите доказательства ее истинности. Спросите себя, каковы факты, о чем они говорят. Шестой. Техника экспериментов. Проведите эксперимент, чтобы проверить истинность негативной мысли, точно так же, как ученый проверяет гипотезу. Спросите себя, как я могу проверить, верна ли эта негативная мысль. Например, если вы считаете, что во время приступа паники можете потерять контроль над собой, попробуйте проверить это убеждение, вводя себя в панику выливым усилием. Катайтесь по полу, размахивайте руками и ногами, бормочите тарабарщину. Когда вы обнаружите, что заставить себя сойти с ума невозможно, сколько бы вы ни старались, вам станет легче. Седьмой. Техника опроса. Проведите опрос, чтобы выяснить, насколько ваши мысли соответствуют реальности. Спросите себя, что другие люди думают и чувствуют по этому поводу. Могу ли я спросить об этом друзей? Например, если вы считаете, что тревожиться в обществе стыдно и ни с кем такого не бывает, спросите у близких, испытывали ли они когда-нибудь такое чувство. Восьмой. Реатрибуция. Вместо того, чтобы обвинять себя в возникновении проблемы, подумайте о многих факторах, которые способствовали ее возникновению. Спросите себя, что вызвало эту проблему, какой вклад внес я, а какой другие, что я могу извлечь из этой ситуации. Логические техники. Девятый. Метод Сократа. Задайте себе вопросы, которые выявят несоответствие в ваших негативных мыслях. Например, спросите себя, что я имею в виду, когда называю себя неудачником. То, что у меня иногда что-нибудь не получается, или все не получается вообще никогда. Если вы ответите что-нибудь и иногда, вспомните о том, что это справедливо для всех людей. А если все и постоянно, напомните себе, что это утверждение вообще никому не относится, поскольку ни один человек на Земле не терпит постоянных неудач абсолютно во всем. 10. Рассуждение в полутонах. Вместо того, чтобы думать о проблемах черно-белыми категориями, попробуйте оценить их в полутонах. Когда дела идут не так хорошо, как вы надеялись, рассмотрите это как частичный успех или возможность поучиться. Выявите конкретные ошибки вместо того, чтобы считать провал полным. Семантические техники. Одиннадцатый. Семантический метод. Замените формулировки на менее эмоционально насыщенные. И вместо того, чтобы думать «я не должен был совершать эту ошибку», скажите себе «я бы предпочел не совершать эту ошибку». Этот метод особенно полезен при работе с такими искажениями, как утверждение «должен-не должен» и навешивание ярлыков. 12 Давайте договоримся о терминах. Когда вы называете себя неполноценным, дураком или неудачником, спросите себя, что означают эти ярлыки, каково определение неудачника. Когда вы попытаетесь дать определение этим терминам, то обнаружите, что их не существует. Глупое поведение существует, а дураки и неудачники — нет. 13. Будьте конкретными. Опирайтесь на реальность и не делайте обобщающих выводов о себе. Вместо того, чтобы считать себя ущербным или никчемным, сосредоточьтесь на конкретных недостатках, ошибках или слабостях и не забывайте о своих вполне конкретных достоинствах. 14 -й. худшее, лучшее, среднее. Эта техника сочетает в себе методы рассуждения в полутонах номер 10 и «Будьте конкретными» номер 13. Я описывал их в главе 21. -й. При чрезмерном обобщении или навешивании ярлыков это очень полезные техники. Допустим, у вас есть негативные мысль типа «Я плохой отец» или «Я плохой учитель» перечислите пять конкретных навыков или характеристик хорошего отца или хорошего учителя, а затем оцените себя в каждой конкретной области по шкале от 0 до 100, когда вы находитесь в худшем, лучшем и среднем состоянии. Вы обнаружите, что никогда не находитесь на отметке 0 или 100, и что ваши оценки время от времени довольно сильно меняются. Затем я советую вам выбрать конкретную область, в которой вы хотели бы совершенствоваться, например, приятно проводить время с сыном или проявлять терпение и поддержку, когда ученикам тяжело, и составить пошаговый план. Количественные техники. Пятнадцатый. Самонаблюдение. Постарайтесь отслеживать повторяющиеся негативные мысли или вызывающие тревогу фантазии, подсчитывая их. Заведите специальную карточку и положите, например, в бумажник, чтобы оставить отметку каждый раз, когда у вас возникает негативная мысль. Записывайте в календарь общее количество негативных мыслей. Часто в течение двух-трех недель самонаблюдения частота появления расстраивающих вас мыслей снижается, а порой они исчезают вовсе. 16 Негативные практики. Перерывы на волнение. Запланируйте время, когда вы сможете осознанно беспокоиться или критиковать себя. Например, если вы постоянно указываете себе на недостатки, оставьте несколько пяти минуток в день, чтобы как следует себя отругать и почувствовать несчастным. В эти периоды будьте настолько самокритичны, насколько захочется, и набрасывайтесь на себя изо всех сил. В остальное время живите позитивно и продуктивно. Если вы поймали себя на том, что беспокоитесь или критикуете себя в неотведённое для этого время, вспомните о том, что это можно делать только в специально отведённый период, и возвращайтесь к своим делам. Юмористические техники. Семнадцатый. Парадоксальное увеличение. Вместо того, чтобы опровергать негативные мысли, постарайтесь поверить в них и преувеличить — Доведите их до крайности. Например, если вы чувствуете себя неполноценным, скажите себе, «Да, это правда. На самом деле сейчас я, наверное, самый неполноценный человек в городе». Парадоксально, но таким образом иногда можно достичь облегчения и объективно взглянуть на проблему. Конечно, если вы очень сильно расстроены, то можете непреднамеренно ощутить себя еще хуже. Тогда лучше выберите другой метод. 18. -й. Упражнение для борьбы со стыдом. Если вы страдаете от застенчивости, то, скорее всего, боитесь выглядеть глупо в присутствии других людей. Упражнение для борьбы со стыдом — это специфическое и очень мощное средство от подобных страхов. Чтобы преодолеть их, сделайте что-то глупое на публике намеренно. Например, встаньте и объявляйте каждую остановку в автобусе или выкрикиваете время в переполненном магазине. Специально выставляя себя на посмешище, вы обнаружите, что ничего страшного не происходит, и люди на самом деле не смотрят на вас высока. Подобное открытие может принести освобождение. Ролевые игры. 19. -й. Экстернализация голосов. Благодаря этой технике можно на уровне бессознательного перевести понимание умом в эмоциональные изменения. Это самое мощное из всех техник КПТ, но поначалу она достаточно сложна для освоения и может даже расстроить. Подберите партнера и вместе с ним по очереди играйте роли негативных и позитивных мыслей. Пусть партнер начнет с позиции ваших негативных мыслей. Он будет нападать на вас, зачитывая эту мысль и говоря при этом во втором лице «ты». Вы, в свою очередь, выступаете от лица позитивных мыслей «защищаетесь» и говорите «я». Если почувствуете, что оказались в тупике, поменяйтесь ролями. Рассмотрим пример. У вас есть следующая мысль «я бесполезен». Ваш партнер озвучит ее так «ты бесполезен». Он не просто нападает на вас, говоря случайные гадости. Важно использовать только негативные мысли из ежедневника настроения. Второй участник игры озвучивает их по очереди и обязательно переводит во второе лицо — «ты». Когда вы защищаетесь, то можете использовать парадигму самозащиты. Спортите с негативной мыслью, указывайте, что она искаженная и неверная, парадокс принятия или и то, и другое. Затем спросите, кто победил — негативная или позитивная сторона. Цель упражнения в том, чтобы ваша позитивная сторона одержала разгромную победу. Если этого не произошло, продолжайте меняться ролями. Применяя эту технику, не соглашайтесь на малое. Ощущение «вроде бы победила позитивная сторона» нам не подходит. Стремитесь к оглушительной и разгромной победе вашего позитивного «я». 20 Страшная фантазия. Как и экстернализация голосов, это техника для двух человек. Вы с партнером разыгрываете ваши худшие страхи. Например, вы боитесь враждебной критики, потому что вы недостаточно умны или хороши. Встречаясь лицом к лицу со своим главным страхом, вы часто можете от него освободиться. Обычно оказывается, что это никакой не пугающий монстр, а плод вашего воображения, который можно одолеть с помощью логики, сострадания и здравого смысла. Другие ролевые игры. Многие техники в ролевом формате оказываются еще более эффективными. В частности, когнитивные, например, техника двойных стандартов, номер 4, и парадокс принятия, номер 21, мотивационные, адвокат дьявола, номер 30, и раскрывающие, например, ведущий ток-шоу, номер 43, и тренировка флирта, номер 45. Также обратите внимание на такие межличностные техники, как «Пять секретов эффективного общения» номер 49 и «Минутная тренировка» номер 50. Философские духовные техники. 21. Парадокс принятия. Перестаньте защищаться от самокритики, найдите в ней истину и спокойно примите свои недостатки. Скажите себе, у меня действительно есть недостатки. На самом деле довольно многое во мне можно было бы значительно улучшить. Техники визуализации. 22. -й. Временная проекция. Проекция будущего. Если у вас депрессия, вы можете мысленно отправиться в будущее и представить, что вы выздоровели. Нынешнее «я», которое чувствует себя никчемным и побежденным, может поговорить с будущим «я», которое чувствует радость и самоуважение. Подобный выплеск эмоций часто ведет к катарсису. Проекция прошлого. Также вы можете мысленно перенестись в прошлое и поговорить с теми, кто причинил вам боль или жестоко обращался с вами. Вы сможете выразить мысли и чувства, которые многие годы копились внутри и разъедали вас. 23 Юмористическое воображение. Когда вас охватывает тревога или гнев, попробуйте вообразить что-нибудь смешное. Например, одна женщина в депрессивном состоянии зациклилась на том, что ее обманули при разводе. Она едва сводила концы с концами и приходила в ярость каждый раз, когда представляла, как ее бывший муж общается с новой женой, при этом обязательно в роскоши и на личной яхте. Постоянное чувство гнева и обиды делало эту пациентку несчастной. Она обнаружила, что если представить бывшего мужа на заседании совета директоров в трусах, ей становится очень смешно. Подобный юмористический образ стал полезным лекарством от чувства гнева, которое ее терзало. Конечно, в любой технике очень важна мотивация. Если бы она хотела злиться на бывшего мужа дальше, этот метод бы не сработал. Но в таком случае можно было бы обратиться к позитивному рефреймингу. Перечислите все преимущества, которые дает вам гнев, а также подчеркните, что положительного и замечательного в вас он показывает. Затем спросите себя, хотите ли вы снизить уровень гнева или вы предпочитаете оставаться очень злым. 24. Когнитивный гипноз. Если вы хотите попробовать эту технику, вам понадобится психотерапевт, который практикует гипноз. Кроме того, помните, что гипнозу поддается лишь треть из всех пациентов. После введения в транс терапевт может внушить вам, что вы находитесь в специальной библиотеке с двумя стеллажами. На полках слева находятся книги с очень негативным содержанием, например, книга безнадежности и книга отчаяния, а на полках справа — с позитивным, например, книга радости и книга самоуважения. Когда вы возьмете книгу с левой полки, то обнаружите, что она о вас. В ней содержится описание всех ваших негативных мыслей, воспоминаний и страхов. Читая эту книгу, вы ощутите переполняющее чувство печали, тревоги, безнадежности и стыда. Терапевт будет направлять вас таким образом, чтобы вы могли уничтожить книгу. Попробуйте избавиться от нее, сжечь или закопать. Затем вы снова окажетесь в библиотеке, где возьмете книгу с нужной полки. И опять вы обнаружите, что ее содержимое о вас. Но на этот раз книга наполнена позитивными посланиями о самоуважении, творчестве и оптимизме. Когда вы будете читать ее, вас захлестнет чувство внутреннего покоя. Другие техники визуализации. Когнитивное затопление, номер 39, замена изображения, номер 40 и переписывание памяти, номер 41, тоже являются техниками визуализации, но я отношу их к когнитивным техникам раскрытия, поскольку они невероятно полезны при лечении тревожности. Техника раскрытия. 25. -й. Личная стрелка вниз. Нарисуйте стрелку вниз под негативной мыслью в ежедневнике настроения и спросите себя. Если бы эта мысль оказалась правдой, почему бы я расстроился? Что бы это значило для меня? В голову придет новая негативная мысль. Запишите эту новую мысль под стрелкой и продолжайте повторять этот процесс несколько раз. Затем проанализируйте цепочку негативных мыслей вместе со списком распространенных саморазрушающих убеждений. Так вы сможете точно определить те установки и убеждения, которые делают вас уязвимым, депрессивным и тревожным переживаниям Возможно, это перфекционизм, зависимость от достижений или другие заблуждения. 26 Межличностная стрелка вниз. Эта техника похожа на предыдущую, но направлена на решение проблем в отношениях. Нарисуйте стрелку вниз под негативной мыслью в ежедневнике настроения и спросите себя. Если бы эта мысль оказалась правдой, что бы я понял об этом человеке? Что бы я понял о себе, о наших отношениях? В голову придет новая негативная мысль. Запишите ее под стрелкой и повторите этот процесс несколько раз. Эта техника поможет вам выявить саморазрушающие убеждения, которые приводят к проблемам в отношениях с другими людьми. Дело может быть в требовательности, честности или покорности. Например, возможно, вы считаете, что нужно скрывать свои чувства, чтобы угодить другим, потому что вы ставите их потребности выше собственных. Двадцать Техника «что если» — это техника раскрытия, еще одна разновидность техники «стрелка вниз», но разработанная специально для работы с тревогой. Нарисуйте стрелку вниз под негативной мыслью в ежедневнике настроения и спросите себя, что самое худшее может случиться, если эта мысль окажется правдой, чего я боюсь больше всего. В голову придет новая негативная мысль или фантазия. Запишите ее под стрелкой и повторите этот процесс несколько раз. Мысль за мыслью вы доберетесь до фантазии, которая пугает вас больше всего. Затем спросите себя, насколько велика вероятность, что это произойдет, и смогу ли я жить, если это случится. Вы также можете использовать когнитивное затопление, чтобы представить себе то, чего боитесь больше всего. Заставляйте себя испытывать тревогу как можно дольше. Со временем она уменьшится и исчезнет. 28 Техника скрытых эмоций. В основе техники лежит идея о том, что тревога — это следствие вашей попытки избежать какой-то конкретной проблемы, с которой вы не хотите сталкиваться. Осознание проблемы и выражение своих чувств часто устраняет тревогу. Спросите себя, не сосредоточиваюсь ли я на тревоге, чтобы избежать необходимости что-то решать что на самом деле меня беспокоит. Может быть, меня раздражает мой партнер или ситуация на работе или обстановка в школе. Что я чувствую на самом деле? Мотивационные техники. 29. -й. Прямой и парадоксальный анализ эффективности затрат. Когда вы проводите прямой анализ эффективности затрат, вы перечисляете преимущества и недостатки негативные мысли «я такой неудачник» или саморазрушающего убеждения «я должен быть идеальным». Точно такой же анализ можно провести и для негативного переживания, например, гнева, вины, чувства неполноценности или тревоги, привычки, например, пьянство, употребление наркотиков, переедание или прокрастинации, или проблемы в отношениях, например, обвинение супруга в семейных проблемах. Спросите себя, каковы преимущества и недостатки этого убеждения, чувства или привычки, как оно мне поможет и как навредит. После того, как вы перечислите все преимущества и недостатки, соотнесите их друг с другом по стубальной шкале, чтобы понять, чего больше — затрат или выгод. Когда вы проводите парадоксальный анализ эффективности затрат, вы перечисляете только преимущества негативные мысли, убеждения, чувства, привычки или проблемы в отношениях. Спросите себя, учитывая все эти преимущества, почему я должен меняться. Так вы сможете осознать, какие именно мощные силы удерживают вас на месте. Тридцатый. Адвокат дьявола. Это еще одна ролевая игра. Сначала вы записываете мысли, которые приходят к вам в момент искушения поддаться привычке или зависимости. Например, если вы страдаете от переедания, возможно, вы думаете следующее. Первое. О, этот глазированный пончик выглядит так вкусно. Второе. Всего один кусочек мне не навредит. Третье. Я заслужил награду, у меня был тяжелый день. Четвертое. Откажусь от ужина, чтобы компенсировать сладкое. Затем определите позитивные искажения в искушающих мыслях. 10 позитивных искажений являются зеркальным отражением 10 негативных искажений, и они перечислены в отдельном списке далее в этой главе. Например, когда вы говорите, что съедите всего один кусочек, то не принимаете во внимание множество данных, которые свидетельствуют об обратном. То есть вы игнорируете негативное, и это тоже искажение. Причем оно провоцирует желание поддаться зависимости, является полной противоположностью игнорированию позитивного, того самого искажения, которое провоцирует депрессивное состояние. Попросите другого человека, терапевта, друга или члена семьи сыграть роль дьявола, который искушает вас выпивать, переедать или прокрастинировать. Ваша задача — разыграть диалог, то есть ответить на собственные мысли. Если почувствуете, что оказались в тупике, поменяйтесь ролями. Например, если вам трудно придерживаться диеты, представьте, что вы идете мимо любой булочной и чувствуете запах свежих пончиков. Дьявол, которого играет ваш друг, может сказать, почему бы тебе не купить парочку мягких тёплых пончиков? Это было бы так вкусно. Вы можете дать отпор и сказать, «Мне не нужен пончик, и я буду чувствовать себя ужасно, если уступлю. Я твёрдо придерживаюсь диеты и с нетерпением жду возможности надеть новую красивую одежду». Дьявол снова попытается сломить вас и скажет, «Ты заслужила награду. У тебя был тяжёлый день. Тогда вы снова сможете дать отпор». Это довольно сложный метод, особенно если дьявол озвучивает искушающие мысли очень убедительно. Когда вы играете роль дьявола, изо всех сил старайтесь убедить другого человека поддаться искушению. Если вас не могут победить, не пытайтесь помочь. Напротив, скажите что-нибудь вроде «ты не хочешь бороться с искушением», «может быть, ты не хочешь ничего менять», «живем-то один раз», «а пончик» или любое другое искушение такой вкусный. 31. Контроль стимула. Если вы пытаетесь победить плохую привычку, например, алкоголизм или переедание, проще снизить уровень искушения, чем бороться с ним. Например, если вы слишком много пьете, избавьтесь от любого алкоголя в доме и не ходите туда, где он продается. Контроль стимула для многих зависимостей, к сожалению, не является инструментом, который дает полное излечение, но может стать важным шагом на пути к исцелению.